Бросаю монету в последний раз, донёсся словно из пещеры дикаря вопль мистера Мрака. В последний раз, чёрт бы тебя подрал, я требую, говори. Заработаю я хоть что-нибудь на этой распроклятой галерее или мне сразу объявить себя банкротом? Все вы бабы такие, сидит тут холодная как рыба, а человек помирает с голоду. Ну, давай карту. Так, сейчас поглядим. И он поднёс карту к свету, Ух ты, что сейчас будет, шепнул Дуглас. Ну, приготовиться? Нет, завопил мистер Мрак, Лугня. Лугня, вот тебе, и грохнул кулаком по ящику. Взметнулся фонтан стеклянных брызг, точно тысячи звёзд сверкнули и угасли в темноте. Колдунье сидела теперь беззащитная. И спокойно, с достоинством ждала следующего удара. Нет! Дуглас ворвался в галерею мистер Мрак Дуг! закричал Том. Мистер Мрак круто обернулся, на обум занёс нож. Дуг глаза цепенел. Но Мистер Мрак только мигнул, вытрясил глаза, повернулся вокруг собственной оси и медленно повалился на пол. Он падал целую тысячу лет. Фонарик выпал из его правой руки, нож серебряной рыбкой выскользнул из левой. Том с опаской вошел в полутемную галерею и вгляделся в распростертые тела. Дуг, по-твоему он умер? Нет, это его потрясло предсказание мадам Таро. Смотри, он какой-то прям как аж пареньный. Наверное, на карте было написано что-то ужасное. Мистер Мрак громко храпел на полу. Дугласс подобрал разбросанные гадательные карты и дрожащими руками засунул их в карман. Том, давай унесем ее отсюда, пока не поздно. Да ты что, спятил? Это же воровство! А ты хочешь, чтобы тебя обвинили в содействии и соучастии, а то и похуже, в убийстве, например? Тфу ты. Как можно убить несчастную старую куклу? Но Дуглас не слушал. Стеклянной преграды уже не было, он протянул руки. Егосковая колдунья Таро с шорохом подобным вздоху медленно склонилась вперёд и упала в его объятия. Точно она ждала этой минуты долгие-долгие годы.